«Октябрь 2023 года. Женя. Вы не поверите, но сегодня, 26 октября, отмечается праздник приятных неожиданностей. Счастливая Женька хлопала в ладоши, стоя на крыльце своего дома и встречая только что приехавших к ним в гости Валеру Реброва и Владимира Охотникова. «Гостей принимаете?» Валера предстал перед Борисом с двумя большими сумками. «Шашлык, зелень, лаваш, вино. Мы готовы во всеоружии, да, Володя?» «Да». Улыбался, порозовев от смущения охотников, держа в руках большой красный круглый букет, который при ближайшем рассмотрении оказался собранным из ягод. Валера сказал, что цветами вас, Женя, не удивить. «Да? Ладно. Прекрасный букет, ароматный. Спасибо большое». «Женя, это вам спасибо большое!» Владимир поймал ее руку и поцеловал. Затем пожал руку Борису. Мужчины познакомились. «Проходите!» Женя приглашала гостей. «Валера, Володя сначала в дом, потом уже во двор. Там уже, кстати говоря, Пётр с Наташей занимаются мангалом. Но, Наташе, я не разрешу так долго быть на улице. все таки холодно. Вечер, а ночью обещали минус два». На кухне готовила Галина Петровна. Стол было решено накрывать в гостиной. Уложив спать маленького Мишу, к ней присоединилась и няня Соня. Носила закуски, раскладывала приборы. Мужчины в кухне, выпив по рюмке виски, отправились курить на террасу, где Петр разжигал угли для шашлыка. Собрались все, кроме следователя Журавлева, который тоже был приглашен к Бронниковым и которого все ждали с каким-то особым чувством. Никто, кроме Реброва, не был с ним знаком. Даже Охотников, которого люди Журавлева разыскивали в Ярославле, так и не встретился с ним, поскольку до последнего прятался в квартире Валерия. Ребров познакомил Владимира с Петром и Наташей. Появившаяся Женя увела подругу в дом. «Ты бы побереглась, что ли? все таки почти ноль, холодно». «Женька!» «Какая же ты молодец!» – воскликнула Наташа, обнимая Женю. Она от радости светилась и была по-настоящему счастлива. Они с Петром снова были вместе, и на декабрь была запланирована их свадьба. «Честное слово, мне бы ума не хватило разыграть все как по нотам. Я до последнего думала, что ты блефовала, когда говорила Борису, что знаешь имя убийцы и что докажешь его вину, не выходя из дома» но так и не поняла, как ты это сделала, как раскрутила эту Тамару на признание. Наташа, о чем ты? Я никого абсолютно не раскручивала и ни с кем не договаривалась. Все получилось, само собой. Но так не бывает. Я же разговаривала с Борисом, звонила Реброву. Они сказали, что единственное, что сделали, это установили камеры в доме, чтобы записать встречу Константина и Тамары. «Это все, «Да и то никто не знал, когда точно он туда придет. «Правильно, никто и не знал», — подтвердила Женя. «Ладно, Наташа, давай потом поговорим. Надо встретить гостей, проследить, чтобы все было хорошо». Позвонил охранник. Сказал, что на территорию дома только что въехала машина. Приехал Павел Николаевич Журавлёв. «Пойду встречу его», — сказал, волнуясь Ребров. Мы с тобой, поддержали его остальные мужчины. Надеюсь, что он не арестует меня. Оказалось, что и Владимир нервничает перед встречей со следователем, которому так и не удалось его найти и допросить. Встретить Журавлева хотела и Женя. Почему-то она представляла себе его средних лет, седым и скромно одетым, и была потрясена, когда из машины вышел высокий, красивый молодой человек в белом свитере брюнет. Он тоже приехал с букетом. Но для кого? Неужели для нее? Конечно, она помогла ему найти убийцу, придумала кое-что. Постаралась это бесспорно, но не задела ли она его самолюбие. все таки он профессиональный следователь. На крыльце собралось так много людей, четверо мужчин, две женщины, что можно было растеряться в незнакомой компании. Но Журавлёв как-то сразу узнал Женю и двинулся с букетом прямо к ней. Розовые розы. Их было так много, что за ними она не сразу увидела лицо следователя. Но когда увидела, то почувствовала, как лицо ее начинает пылать. Брюнет, голубые глаза. И смотрит на нее так, что она не в состоянии говорить. Какой же он красивый, этот Журавлёв! «Рад. Очень рад нашей встрече, Евгения», — сказал он, целуя ей руку. Так много слышал о вас от Валерия. От лица всех нас выражаю вам благодарность. Он так просто это сказал, что она окончательно растаяла. Он не сердится, значит, ни на Реброва, который вел параллельное расследование и прятал у себя дома важного свидетеля, ни на самого Охотникова, поскольку только что крепко пожал и ему руку, сказав «приятно познакомиться», и вообще ни на кого. И что ее идея пригласить всех, кто помогал Реброву в его первом и таком сложном деле на шашлыки, доставила всем только радость. Мужчины дружно отправились на террасу. Женщины собрались на кухне. Галина Петровна с Соней нанизывали мясо на шампуры. Наташа нарезала хлеб и раскладывала зелень на блюде. А Женя, внезапно почувствовавшая себя уставшей, присела за стол с чашкой остывшего кофе. И ведь ничего-то особенного сегодня она не сделала. Разве что много играла с Мишей. Отдавала какие-то распоряжения, связанные со званым ужином. Заказывала доставку продуктов. Немного поспала. Откуда эта усталость? Или не усталость, а что-то другое? Быть может, ее еще не отпустило то напряжение, в котором она находилась последние двое суток, когда шла подготовка к реализации ее плана? Плана дерзкого – отчаянного, который мог закончиться полным провалом, если бы она неверно рассчитала ход событий, реакцию двух совершенно незнакомых ей людей, поставленных в определенные обстоятельства. Вот говорят, что реакцию людей, даже самых близких, зачастую невозможно предугадать. Но на этот раз Женя исходила из совершенно других принципов. Она называла это «принципом бильярдных шаров». И, готовясь к разоблачению, она видела не двух фигурантов дела, Тамару и Константина, а белые шары на зеленом бильярдном поле. Ведь если ударить кием по одному шару, он покатится вперед и никак не назад, и не подскочит, не выкатится за пределы поля. То есть какая-то вероятность угадать его направление все таки существует. И вот этого небольшого процента очевидной траектории ей было достаточно. Но только вряд ли она расскажет обо всем этом, о своей внутренней работе ума кому-то из присутствующих здесь мужчин. Они все равно не поймут ее. Разве что, Наташа? Она точно поймет. Ну все, стол накрыт. Там и без шашлыка столько всего. Если съесть все, лопнуть можно. Воскликнула Наташа, вернувшись из гостиной на кухню. Мужчин теперь не затащить домой. «Курят там, говорят. Ты видела?» «Что? Кого?» Женя хоть и догадалась, о чем, вернее, о ком, спросила ее Наташа, но сделала вид, что не поняла. «Да журавлев этот! Разве можно с такой внешностью идти в следователи? Гробить свою красоту? Какой красавчик! Ему бы в Голливуде сниматься, а он преступника ловит!» «Соглашусь!» Галина Петровна достала из духовки пирог. Соня ахнула, увидев его. «Девочки, какая красота! Вы только посмотрите! Мясом пахнет и разные узоры!» Пирог должен остыть. С важным видом проговорила Галина Петровна. «И только потом его можно есть. Иначе...» И вдруг все женщины расхохотались. Такое было прекрасное у всех настроение. Когда за Галиной Петровной приехал ее муж и увез ее, а Соня отправилась отдыхать в детскую. Женя и Наташа остались наконец одни. И Женя спросила ее, что там случилось у Льдова. Он женится и уже стал отцом. Сказала Наташа, и голос ее прозвучал почему-то грустно: Мать его ребенка Соня. Та самая Соня. Да. Почему так грустно говоришь об этом? Ты что, до сих пор любишь его? Он близкий мне человек, понимаешь? Родной. Вот и все. Люблю я Петра, ты же знаешь. Любовь. Такое сильное чувство. Сильное и эгоистичное. Это ты к чему? Но на этот вопрос уже не получилось ответить уже в гостиной. За столом, где все собрались, чтобы выпить, отдохнуть. И главное, послушать то, каким образом Жене удалось добиться от Тамары признания. «Любовь», — сказала она, — «я все построила, только на этом сильнейшем из чувств. Из дневника Нины я поняла, да и все мы поняли, что между Тамарой и Константином отношения. Конечно, я могла ошибиться и промахнуться, но когда ты, Валера прислал по моей просьбе фотографии Тамары и этого плейбоя Костика, и когда я поняла, что она далеко не красавица, в то время как он просто микеланджеловский красавец-атлет, то предположила, как именно они относятся друг к другу, вернее, кто кого любит, а кто и просто использует. «Точно, я тоже сразу все поняла», – ставила Наташа. «Эта Тамара была влюблена в него как кошка», а он просто пользовался ею. «Звучит грубовато», — заметил Пётр. «Вы не находите?» «Вы же все, я показывала и Борису фото, видели этот огромный и красивый дворец, в котором по воле судьбы поселилась амбициозная и в некотором роде ущербная, поскольку считала себя обделённой благами, а потому и обиженная на весь мир Тамара. С того самого момента, Как хозяева покинули страну и оставили ее присматривать за домом, она, оставшись одна, почувствовала себя в нем полновластной хозяйкой. Ей мало было просто наслаждаться всеми благами этого дома. Поэтому она, будучи девушкой практичной, издавала его посуточно, зарабатывая на этом, и выдавала при случае за свой. Словом, наслаждалась своим положением до последней минуты. Но по-настоящему счастливой она почувствовала себя лишь тогда, когда встретилась с Костей. Уж не знаю, где и при каких обстоятельствах они познакомились, но могу предположить, что поначалу она произвела на него впечатление именно как богатая молодая женщина, хозяйка дома. Это потом уже она призналась ему во всем. Но отношения зашли слишком далеко. И он сам уже решил, что ему так даже проще. Не надо никому соответствовать, не надо унижаться, а наоборот, он почувствовал даже некую мужскую власть над ней. К тому же ему было с ней удобно, комфортно, сытно. Предполагаю, что она давала ему деньги. Не сказать, чтобы он был альфонсом, нет, но, повторюсь, ему было с ней просто удобно. Знаю, вы все уже ознакомились с текстом романа. И вот там есть один фрагмент, который и навёл меня на мысль о том, что Нина, поселившись в этом доме, положила глаз на Костю. Минуточку. Женя открыла телефон, нашла нужный фрагмент текста. Это происходит в тот момент, когда читатель должен удивиться тому, что служанка наравне с нанятой для шоу Ниной поедает деликатесы и ведёт себя как-то неестественно для своего статуса. Вот послушайте.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 «Говорит о многом». Сказал Петр в то время, как все остальные молчали. «Или вот еще: Да они же нарочно все это делают. Но не для того, чтобы позлить меня, а наоборот. Чтобы завести, чтобы я возбудилась. И тогда этот юноша примется уже за меня». «Точно». Согласилась с ней Наташа. «Вот вы, мужчины, ведь никто из вас не обратил на это внимания». А Женя заметила. Она поняла, что Константин сразу понравился Нине. И там уж точно была не любовь. Просто ей в какой-то момент стало скучно. Если честно, то я вообще поначалу никак не воспринимал этот текст. Сразу предположил, что это все фантазии, что никакого шоу нет и не было, сказал Журавлев, промокая губы салфеткой а потому уже и не видел смысла сопоставлять героев романа с их прототипами. Но вот теперь, когда вы, Женя, зачитали этот кусок, я готов согласиться с вами. По сути, вот она пишет. Этот юноша примется за меня. Это ее мечта, желание. Вот. Женя подняла вверх указательный палец. И я подумала, почему бы Нине, вполне себе довольной жизнью молодой женщине, живущий в комфортных условиях и с удовольствием занимающийся творчеством, не пожелать молодого парня. Понятное дело, что Тамару она воспринимала исключительно как обслуживающий персонал. Ей не было никакого дела до нее и ее чувств. И воспользоваться ее отсутствием и насладиться парнем она не считала каким-то там преступлением. Никто не знает, как долго бы все это продолжалось, если бы Тамара не застала их. И ведь заметьте, она не обрушила свой гнев на Костю, не пристрелила их обоих, грубо говоря. Нет, она считала виновной в ситуации исключительно Нину. Красавицу Нину, которая могла раздражать ее одним только своим видом. Если вы помните, примерно такие же чувства Нина вызвала в свое время и у Анны вечер. Но только известная писательница видела ее несколько минут. Ну, может, в ресторане полчаса, не больше. А Тамара наблюдала за Ниной довольно долго. Она видела ее и одетой, и полураздетой, и, быть может, голой, случайно заглянув к ней в ванную, когда она принимала там душ. И она возненавидела ее уже тогда, когда оценила степень ее красоты. Понимаете? А уж когда застала ее со своим любовником, то сразу же вынесла ей свой приговор». «Это она, Кости, сказала, что Нина упала и ударилась во время ссоры. А на самом деле...» «Павел, что показала экспертиза относительно травм Нины до смерти?» «Скальпированная рана черепа, ссадины на лице, выбитый передний зуб». Вздохнул Журавлев. Била по красоте. Впервые подал голос Борис. Я тоже слышал запись разговора Тамары с Константином. Она там говорит, что едва сдерживалась, чтобы не вцепиться в волосы Нины, да? Получается, что вцепилась и рванула. Я вам так скажу. Нет ничего омерзительнее, чем женские драки. Женщины бывают очень жестокими. Да, они подрались, и Нина, скорее всего, на самом деле упала и ударилась. Но, возможно, умерла не сразу». И тогда Тамара, схватив ее еще раз за волосы, приподняла голову и снова шарахнула о край стола. Да, там две раны. Одна более серьезная и оказалась смертельной. Подтвердил Журавлев. Пожалуйста, давайте уже перестанем. Взмолился охотников, и Женя почувствовала себя неловко. Ей стало ужасно стыдно перед человеком который когда-то любил эту женщину. «Как же так случилось?» – подумала она, что я сама как-то постепенно перестала воспринимать его как жертву, как пострадавшего, вероятно, с тех пор, как поняла, что представляла собой сама Нина. «Простите нас, Володя. Она решила перевести разговор на другую тему. В сущности, вы все слышали запись. Там все понятно, кроме одного, да?» «Да!» — воскликнул Павел. «Где, на каком сайте вы обнаружили продолжение романа?» «Только не говорите мне, что Нина жива и что она до сих пор пишет. Все равно не поверю. Я сам видел ее труп, простите меня, Владимир, присутствовал на опознании». «Нет-нет, никакой мистики!» Женя собиралась было уже все объяснить, как вдруг заговорил Ребров. «Вы правы». Появление новой главы романа со скоропалительным разоблачением злодея в образе парня-плейбоя сбило с толку как самого Константина, так и Тамару. Да только она, хоть и твердила постоянно о том, что Нина не могла этого написать, так и не достучалась до Костика. Так и не успела ему объяснить, что она не могла этого написать уже потому, что историю с любовником-депутатом Тамара выдумала – После смерти Нины. Вот в чем все дело. И она бы разобралась во всем, если бы у нее было время. Но текст появился только что: она его прочла, и ей стало дурно. К тому же единственным ее желанием было заставить Константина остаться, не уезжать, не бросать ее. Но сделать она могла так, только единственным способом успокоить его назвав имя настоящего убийцы Нины, что она и сделала. Эмоции ее захлестывали, и по интонации ее голоса можно понять, что если поначалу она разговаривала с Костей с любовью, что она на самом деле боялась его потерять, то потом, как раз после ее признания, в ней что-то сломалось, и она уже не видела перед собой мужчину, которого любила. В ее голосе, если вы заметили, звучит презрение. Она словно издевается над ним. И ей уже хочется рассказать ему всю-всю правду. Хочется ошарашить его, шокировать, а заодно показать, на что она способна. Ей захотелось показать ему, что она сильнее. «Вот ведь дура. Могла бы молчать себе в тряпочку», — фыркнула Наташа. «Дала бы мальчику еще денег, успокоила его, и он остался бы». За столом вдруг стало шумно. Каждый пытался высказаться, выразить свое мнение, прокомментировать разоблачающую запись. Даже Борис сделал некоторые выводы, касающиеся женской глупости в момент влюблённости. Пётр возмущался трусостью и слабостью Константина. Журавлев вставлял что-то своё, озвучивая какие-то подробности официального расследования. Вспомнил визит Виолетты Песковой, как шокировал её тем, что якобы попросил опознать Нину. Потом разговор перешел на другую тему – убийство охранника Романа. Оказывается, в деле появились свидетельские показания Андрея Еремеева, охранника, который рассказал о том, что у Тамары Шаровой были отношения не только с Романом Мешковым, но и с водителем Георгием Листовым. Вот почему она легко могла попросить их об услуге. Одного – отключить на время камеры видеонаблюдения под любым предлогом, другого – попросить воспользоваться хозяйской машиной. Женя слушала всех, время от времени бросая взгляд на несчастного Владимира Охотникова. И сердце её сжималось. Какое же разочарование он сейчас переживал! Какую боль! Разговоры за столом не утихали. Мужчины выпивали, спорили, что-то доказывали. И Женя вдруг поняла, что вот сейчас, в этой неразберихе, Вся эта разговорная суета проглотит, как и там, в момент признания Тамары главное. Позабудется и будет сметенск, сквозняком впечатлений и эмоций один из самых главных вопросов. Так как же могла Нина написать последний, как бы предсмертный кусок романа, в котором содержится информация, которую она не могла знать при жизни? Но ну, не могла же она написать его после смерти».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 которого считала своим близким человеком. Что почувствовал Владимир Охотников, читая эти строки? Получил хотя бы немного счастья и любви. Это сейчас все знают и понимают, какой женщиной была Нина, но для Владимира-то она останется той прежней, нежной и ласковой Ниной. Я ужасно виновата перед ним. Я не должна была так поступать. Должна была ему во всем признаться. Просто мне хотелось сначала дождаться, когда выйдет мой роман, добиться успеха и только потом появиться перед ним уже в новом качестве. Женя услышала шаги за спиной и тотчас чьи-то ладони закрыли ей глаза. «Так кто? Кто написал эту главу?» Услышала она жаркий шепот возле своего уха. «Ведь это ты!» Просто гениальный ход! И ты большая умница. Жаль, что Нина не прочтет ее. Уверен, она была бы в восторге. А Владимиру ты сделала настоящий подарок. Пусть он думает, что она его любила. Чьи-то теплые губы коснулись ее губ. Это был не Борис. Нет-нет, не он! И не охотников которого она хотя бы на словах одарила любовью Нины и Неребров, который теперь уже созрел для того, чтобы вернуться обратно на службу. И как человек, знающий, как ему жить и что делать, сейчас просто ест шашлык за столом и наслаждается жизнью. И, конечно же, не Петр, который сейчас верно целует свою ненаглядную Наташу. Остается только один мужчина. Тот, у кого темные волосы и синие глаза. Она так и не решила для себя, стоит ли прервать этот поцелуй или нет.